Глава 9. Выключи свой долбаный телик, когда я с тобой разговариваю. Бледный толкает брата в плечо, а тот щерится желтыми зубами, словно шакал, и ухмыляется. Бледный подходит к тумбе, на которой стоит телевизор, и выключает его. Стас наводит пульт на пустое телевизионное окно, жмет на кнопку, и тот снова включается. «Еще раз тронешь телевизор, сдвинешь его хоть на градус, и я проломлю тебе голову, говорит он нарочито беспристрастным тоном. У меня несколько ублюдков товар свистнули. Бледный, яростно чешет щеку ногтями глядя на своего брата стеклянными глазами телевизор включается начинает говорить что-то показывать в зрачках стаса отражаются цветные блики да я вообще не удивлен, — отвечает он никите, продолжая смотреть в телевизор по экрану идет сериал про крутого частного детектива, который распутывает очередное дельце Они забрали не так много, но черт, Это была моя дурь. Бледный отходит от телека и пинает одну из нескольких пустых банок из-под пива, что кучкуется возле дивана, на котором лежит его брат. Банка падает на пол, и из нее точно кровь из разбитого носа брызгают несколько капель. Капли замирают на полу. Они похожи на мертвых медуз. Да тебя обмануть легче, чем ребенка, — бросает ему брат, по-прежнему глядя в телек. Я думал, что ты поможешь мне, как будто бы с обидой, — говорит Никита, но Стас лишь качает головой. Бледный садится рядом с ним на диван. Стас лежит под прохудившимся одеялом. Он похож на какого-то больного матроса. Ему восемь лет. Волосы у него каштанового цвета, сверху их присыпала перхотью, чья-то щедрая рука. Глаза мутные, а губы похожи на створки гнилой раковины. Ты серьезно думаешь, что я, находясь на условном сроке, пойду помогать тебе избить каких-то нарколыг с целью отобрать у них три десятка таблеток? Никита не нашелся, что ответить. В голове у него гудело от принятого час назад амфетамина. Бледный, поспал всего лишь несколько часов за последние трое суток, из-за чего у него в голове было много всяких мыслей, но ни одну из них он не мог ухватить. Это было все равно, что пытаться поймать рыбу в реке голыми руками. Я думал, что Никита забывает, что хотел сказать, пытается подобрать нужные слова, а брат его в этот момент многозначительно хмыкает, а затем принимается чесать свою голову рукой, из-за чего на подушку рядом с ним падают белые песчинки перхоти. Ты, братец, совсем от наркоты сдурел, бубнит стас. Мать вчера сказала, что уже даже ее подруги в курсе того, что ты дурь толкаешь. Не сегодня, так завтра к тебе придут люди в форме, а тогда с твоими-то мозгами пиши пропало. Я как раз-таки планировал завязать с этим, вспыхивает Никита. То, что у меня украли, было не на продажу, а для личного пользования. Я хотел всего лишь постепенно пить таблетки, чтобы не снижать резко дозу. Я уже хотел на официальную работу устраиваться. Если не веришь, то спроси у Лики, её сестра нашла мне место на складе. Да и вообще, если ты так хочешь знать, далека твоя сама наркоманка. Что ты тут мне лапшу на уши вешаешь? Резко перебил его Стас и вдруг заговорил наставительным тоном: ты бы лучше о матери подумал да об отце представляешь какое им горе сын наркоша это ты мне будешь говорить бледный вскакивает с дивана голова у него кружится от злости ты то сам кто а я встал на путь исправления отвечает стас и на губах его появляется ехидная ухмылка «На какой такой путь? Ты меня за дурака держишь? Я работаю, важно отвечает Стас. О, вы посмотрите на него. Мать пристроила разнорабочим вдолбленный магнит за 15.000 в месяц. Вот так работничек, Живешь с родителями, половину своей зарплаты им отдаешь, а половину пропиваешь. Вот это жизнь, вопит Никита. А Санта, думаешь, налоговая не сможет твою квартирку отжать? Ты ее на какие деньги купил? ехидничает Стас. Рука его тянется к запечатанной банке пива, что стоит сбоку на табуретке. Он открывает банку, та издает хлопок. Пиво льется ему в глотку. Я на нее заработал. Ну, молодец, студент, отвечает ему Стас. Я не студент, зло отвечает ему бледный. Ну да, ты же учебу бросил. Вот Никитушка программистом будет, он с детства компьютером интересовался. А сейчас такие программы пишет, коды там всякие, пародирует Стас голос их матери. заткнись, урод. Бледный сжимает челюсти так, что зубы, кажется, сейчас вылетят из его рта шрапнелью. "Разбирайся со своей наркотой сам", говорит ему Стас ледяным голосом. "Родители скоро придут домой, так что лучше тебе убираться отсюда, а то вид у тебя, как у бледный не стал больше слушать брата. Быстро, как молния. Он вылетает из пропитанной пивным запахом комнаты, направляется к двери, по пути замечает какой-то испуганный взгляд старенького кота Стёпы. Наклоняется к нему, чтобы его погладить, но кот вдруг от него отскакивает. Бледный зло чертыхается, а брат сзади всё бубнеет и бубнеет, Никите очень хочется схватить что-нибудь потяжелее и огреть брата по зубам, но он не решается этого сделать. Он просто обувается и выходит из родительского дома. Аstas лежит на диване, укрытый рваным одеялом, и что-то все бормочет и бормочет. Только обращается он уже не к брату, а к телевизору. А может быть, он общается со стеной? Или заглянувшим в окно солнечным лучом бледный выходит на улицу. Близится вечер, и на землю наползают чуть синеватые тени от машин и деревьев. Поначалу он не знает, куда он идет и зачем, но потом ноги как будто бы сами находят нужный маршрут среди грязного снега, и до бледного доходит то, что он хочет сейчас сделать. Минут через десять. Никита добирается до нужного места, закуривает сигарету, выискивая глазами кое-кого. Он затягивается и выпускает из своих легких тонкую, словно стилет, струю дыма. Чувство легкости и какой-то отрешенности от проблем вдруг приподнимает его, и он видит всю картину происходящего целиком, а не фрагментарно. Доходяги тут как тут сидят возле храма и лица их так и просят кулака. Один из них мужчина в потрёпанной черной фуфайке и темно синих штанах сидит на дощечке, чтобы не отморозить себе зад. А перед ним стоит картонка с надписью: "Подайте ветерану войны, да простит вас Христос". И жестяная банка для денег. А за что нас должен прощать Христос? спросил Никита у попрошайки, подойдя к нему. За грехи, братец, за грехи наши страшные, просипел в ответ ему мужик. Бледный нагнулся к попрошайке и дернул того за воротник куртки. "Вы чего?" попрошайка подался назад, но было уже поздно, так как Никита увидел то, что хотел увидеть. Если ты веруешь в Иисуса Христа, то где же твой крестик? спросил он ехидно, улыбаясь. В ломбард что ли заложил? Да как вы смеете? мужчина в фуфайке запыхтел, постарался подняться, непонятно, правда, зачем, но бледный надавил по прошайке на плечи, и тот плюхнулся на пятую точку, как мешок скудии на моназов ты пропил свой крестик и теперь просишь денег упоминая имя Христова. я думаю что это я должен спросить у тебя как ты смеешь а не ты у меня отпустите вы его вмешивается в разговор бабка что сидит рядом с доходягой лицо её напоминает качан капусты Она вся закутана в бесформенную куртку, и перед ней тоже стоит табличка, на которой яркими буквами написано: "Помогите, кто чем может, умоляю". А я его и не держу, я разве тебя держу, приятель? С этими словами он отпустил попрошайку и даже сделал один шаг назад. "Нет, не держите", ответил мужчина неуверенно. "Да," так же как и вы не держите совесть в своем сердце где вы воевали друг мой в афгане ответил попрошайка глядя куда-то себе под ноги то ли на свою же табличку то ли на плитку тротуара кажется мне что вы врете, так как я знаю кто вы и знаю что нигде вы не воевали и даже не служили что Глаза у бродяги вытянулись, словно у диснеевского персонажа в мультике. "Я дружил с вашей дочкой, и был у вас дома, и я знаю, что вы это безработный алкоголик, который в прошлом был дальнобойщиком, и нигде вы не служили, и уж тем более не воевали". Услышав это, попрошайка посмотрел на своего собеседника как-то по-новому. Перед ним был парень лет Двадцати трех, с длинными черными волосами, на нем были черные тренировочные штаны, синяя куртка и красная кепка, которая казалась какой-то слишком контрастной на окружающем ее фоне. Из-под кепки выбивались длинные черные волосы. Лицо же у парня было жёсткое, словно собранное из острых и угловатых костей которые обтянули тугой, как натянутая резина, кожей. Глаза его были безумными. Как бродяга не пытался, ему все никак не удавалось узнать этого нахального человека. Ты учился с моей дочерью в школе. Закончил за него Никита. Я учился с ней в школе. Мы дружили. Я даже несколько раз был у вас дома. Вы, правда, были все время в стельку и не вылезали из своего кресла, сидели в нем, как рак-отшельник в своей раковине, пока не кончалось пиво, что стояло сбоку на полу, а ваша жена крутилась по дому как юла, вечно заботясь о том, чтобы все было чисто. Она постоянно пыталась навести порядок, как будто от убранства квартиры зависело то, что будет в головах у людей, что в этой квартире живут. Что. Глаза у бродяги теперь наоборот, вжались в глазницы, точно прячась от натиска и напора человека в красной кепке. Старушка, сидевшая сбоку, от попрошайки с интересом наблюдала за разворачивающейся сценой. Ты меня даже не помнишь. Я не удивлен. Твою дочь звали Елена Манская, верно? Звали? Почему звали? Ну как же, почему? Какие ты идиот? Она же покончила с собой сегодня. Прыгнула с крыши шестнадцатиэтажного дома, ответил ему бледный и неожиданно для себя расхохотался. Что? Мужчина в ужасе подскочил со своего места, губы его затряслись. Покончила с собой? Да шучу я. Это я вас проверял. Теперь-то вы точно не скажете, что я вру насчет того, что знаю вас и вашу дочь. Что? Ах ты! Ты! Лицо у бродяги побелело, а бабка, сидевшая сбоку, довольно заворчала, закряхтела, чуть ли не загавкала. За происходящим уже наблюдали несколько зевак. Возвращаясь к тому, с чего мы начинали разговор. Как ты смеешь прикрываться именем Христовым, когда обманываешь людей на деньги, а? мерзкий ублюдок. Я могу назвать роту, в которой я воевал, могу сказать, еще мы воевали, и кто был командиром. Так что ты меня путаешь с кем-то. Заблеел попрошайка. «Да что ты? Расскажешь мне историю какого-нибудь своего знакомого, который воевал в Афгане, выдавая себя за него? Ты думаешь, что со мной прокатит этот фокус? Я же сказал, я знаю, кто ты, знаю, где ты живешь, знаю, что у тебя есть. Дочь, да я все про тебя знаю. Так что не вздумай мне врать сейчас, или я тебе все твои зубы выбью» сволочь. Мужчина беспомощно огляделся, словно не зная, что ему со всем этим делать. Левая щека его принялась чуть подрагивать в неровном такте нервного тика. Чего тебе надо? просипел он понизив голос. Чего ты от меня хочешь, а? Никита на секунду задумался. По лицу его пробежала морщинка, она спустилась со лба на нос а затем спряталась за шиворотом куртки. Я хочу, чтобы ты вернул каждый рубль, который тут заработал обманным путем. Я тебя вижу здесь уже не первый раз, и только сейчас наконец-то понял, откуда я тебя знаю. Я не зарабатываю, мужчина закрутил головой из стороны в сторону. Это все милостыня. Он указал рукой на коробку, предназначенную для подаяний. Посмотрим, подаст ли он тебе милостыню. Кто? Иисус. Храм за твоей спиной. Давай зайдем в него, и ты покаешься за грехи свои. Мужчина снова принялся вращать своей головой. Бабка многозначительно покивала своим кочинам. Как бы говоря правильная эта идея хорошая, богоугодная. Ну ладно, пошли, неуверенно пробормотал мужчина, и они пошли к храму. А по небу ползли рогалики облаков и напоминали они бледному ни иное, как рога самого дьявола. На пороге храма мужчина остановился и три раза перекрестился. А Никита не стал перекрещиваться, зато он подтолкнул рукой алкоголика в спину, словно конвоир дулом автомата. Деревянная дверь со скрипом открылась, и двое людей проникли в обитель Божью. Попрошайка как-то сразу приосунулся, взгляд его принялся изучать пол, а вот Никита наоборот выпрямился, вытянулся И кепка его казалось, вот-вот зацепит козырьком высокий потолок. Навстречу прихожанам вышел мужчина с бородою и в рясе. Было ему лет тридцать пять на вид. Батюшка, сказал, обращаясь к нему алкоголик. Грешен я, отец святой. Мудрый вы человечище. Я не отец святой, а просто батюшка. Тихим приятным голосом ответил ему церковный служитель. Головные уборы в церкви снимать нужно, сукаризной сказал он Никите. Да вы поймите, согрешил я страшно, мужчина упал на колени, вцепился в священнослужителю в одежду. Точно в дешёвом бульварном кино провинился я перед людьми, да перед Господом нашим. Да пребудет спасение во Христе. Голос мужчины сорвался на полуплач. Да что же вы такое совершили? И встаньте, пожалуйста, с колен. Священнослужителю было явно не по себе. Зарабатывал я путем нечестным, но видит Бог. Не от жизни хорошей, все ради семьи. все потому, что человек я, пропащий. Он собирал деньги под видом ветерана войны, хотя не являлся им. Тихим, но очень уверенным тоном сказал бледный: "Деньги? Ах, да, точно. Я же видел вас возле храма несколько раз. Батюшка наконец сумел оторвать руки алкоголика от своей рясы и отошел от него, чтобы лучше разглядеть его лицо. Да, точно. Вы просили помощь денежную для сына-инвалида." Но в этом нет ничего греховного. О как, выдыхает Никита. В нем разрастается злость, одурманенная амфетамином. Кровь принимается яростно стучать по вискам маленькими молоточками гнева. Я попрошайка ударяется лбом о пол, совсем уже растерявшись. У него и правда сын-аутист, аутист, говорит Никита. Но на войне он не воевал хотя врет, что был там и якобы получил на войне серьезную травму. Священник запричитал, принялся молиться за грешную душу попрошайки и за его сына аутиста. Никита кепки так и не снял. В храм зашла пожилая женщина и поставила свечку за упокой своего мужа. Когда двое так называемых прихожан вышли из церкви, Мужичок тут же залебезил. Спасибо, что не рассказал священнику правду, что нет сына у меня. Ты ведь простил меня, да? А дочка моя, она это с парнем с одним встречается. Да и непутевый он. Да ты, если хочешь, ты позвони, она тут живет. ну, где где это самое, собственно, Никита прирыбал сбивчивый монолог мужчины, ударив ему кулаку, поддых. Попрошайка засипел, согнулся, и на землю упали несколько капель грешной желтой от сигарет слюны. Затем бледный ударил еще раз, теперь уже другой рукой. Он зарядил и в голову мужчины плотный правый хук. Тот покачнулся, заухал, попробовал закрыться руками. Избиение продолжалось ещё секунд десять. Потом он просто ушел. Бабка попрошайка довольно закрякала, когда он проходил мимо. Ей понравилось это зрелище. Дьявольские рога исчезли с небосвода. Их сменила чистое, ничем не замутнённое и сине-голубое небесное око вселенной.